85. -е. Матерь Агни-йоги Как примирить сознание ученика с теми страданиями, через которые неизбежно приходится ему проходить? Слова и мысли остроту переживания не уничтожают, окружающее облегчение не приносит, пространственное нагнетение невыносимо. Где же искать и облегчение и утешение? В подвиге. в том, чтобы, несмотря ни на что, стремиться все-таки помогать людям. В этом забвении себя заключаются и решения, и единственный выход.